Глава двадцатая. Прогулка по реке. Куранты на площади отбили третью четверть восьмого. Аквелита уже сошла с ума. Взрывались фейерверки, играла музыка. Повсюду раздавался громкий смех. В парке у гостиницы танцевали пары. Летела белоснежная метель из лепестков роз. Кто-то совсем не жалел денег. Небо затянуло плотными тучами. Ночью, быть может, небеса разродятся снегом. Адамс припарковался у гостиницы, обещая ждать. «Прогулка на лодке», — напомнила себе Вик. Прогулка и ужин, на который она уже опоздала и даже не предупредила, как обещала. Эван будет злиться. Она бы точно злилась. Она пронеслась через холл гостиницы, нервно подгоняла лифт, пока тот поднимался на последний этаж. Ворвалась в спальню и вызвала горничную. Надо быстро переодеться и извиниться перед Хейгом. Или к сокрушителю прогулку. У неё дело не клеится. Пошли уже четвёртые сутки, она топчется на месте. Ещё и предательство Тома. И этот непонятный рыжий. Сослаться на недомогание и отказаться от прогулки. За весь день лишь одна хорошая новость. Дэйл всё же признал дело Эрика Бина убийством, а делом Стеллы теперь займётся вплотную. Может, что-то сдвинется с мёртвой точки. Найти бы Жабера. Может, снова зайти в музей и поговорить с Ришаром уже конкретно об Эрике Бине? Впрочем, сегодня уже поздно, музей закрыт. Наведаться домой к Ришару? Его адрес есть в деле Бина. Только Эван не поймёт, если она отменит прогулку из-за плохого самочувствия, а сама сбежит по делам. Горничная принесла из гардеробной карнавальный костюм. Что-то воздушно-чёрное, расшитое серебром, в капельках мелких, сияющих, как звезды, на ночном небе камней. Вик принялась снимать с себя платье. Время совсем поджимало. Нарисы не опаздывают. Нарисы не причиняют неудобств. Хотелось взмолиться. «Можно я не буду Нерисой? Можно я буду просто Вик?» «Только примет ли ее такой Эван?» «Небеса, как эта прогулка не вовремя!» Мысли о деле Эрика Бина неслись по заколдованному кругу. Что, кроме потенцозёма, которого в аквилите нет, можно найти в старой аквилите. Ведь все вещи из полей памяти несут на себе проклятие. Что ещё можно вынести из старой аквелиты, катакомб и штолен, чтобы разбогатеть? Неприлично разбогатеть. Золото? Серебро? Платину? Нет никаких упоминаний об этом. Горничная, помогая застегнуть многочисленные мелкие пуговицы на спине, сказала, слегка не выговаривая букву «Р». «Мне лакей Лера Хейга шепнул, что Лер наденет костюм короля ночи. Поэтому я и выбрала этот — королева ночи. Парные костюмы — это так романтично!» Вика, отвлекаясь от своих скудных знаний по геологии, вздрогнула. Парных костюмов она никак не ожидала. «Это, конечно, лучшая гостиница в городе, и в ней можно многое найти, но...» «Парные костюмы?» «Откуда этот костюм? Из костюмерной гостиницы?» «Горничная даже забыла на миг пуговицах». «Так это из вашего гардероба? На днях прислали, вы не знали?» Вик грустно рассмеялась. Эван привык контролировать всё от и до. Даже карнавальные костюмы предусмотрел. Интересно, где он мерки взял? За три года она чуть-чуть изменилась, подросла и похудела. Впрочем, надо будет просто сказать ему спасибо за заботу. И отказаться от прогулки в таких условиях, когда он так готовился, не представляется возможным. Горничная, принимаясь застёгивать мелкие пуговички на манжетах, снова продолжила болтать. «Вам посыльный принёс книгу по геологии. Лэр Хейк распорядился». «Она лежит в ка...» ко... Вика выдернула руку. «Спасибо, дальше я сама...» Она понеслась в кабинет. «Это же надо!» Эван вспомнила о книге, а она ведь о ней только вскользь упомянула. Тайна недр и чего-то вроде потенцозёма, на чём можно быстро разбогатеть, её волновало не на шутку. Она лишь глазком взглянет, много времени это не займёт. Вик принялась спешно листать страницы фолианта, ожидавшего её на столе, ища раздел по аквелите, читая, перечитывая и снова проверяя просто на всякий случай. В аквелите нет ничего, на чём можно разбогатеть. Даже Дрейк подтверждал, что только веселье, рыба и чума. и нового в аквелите нет. Что тогда мог найти Бин в старой аквелите, что стоило ему жизни? Она совсем ничего не понимала. Стоя у стола, снова и снова пролистывала страницы уже от безнадежности. На глаза попалась статья о геологической коллекции музея «Аквелиты». Сноска под статьей гласила «Смотреть цветную вкладку». Уже ни на что не надеясь, Вик открыла страницы с цветными фиксограммами. «Известняк», «Мрамор долины ветров», «Мрамор винсанский», «Бокситы из Штоллен Кера Клемента». Палец, который Вик вела по надписям, споткнулся на знакомом имени. Зарисовка катакомб Кера Клемента. Зарисовка, которая пропадала в том числе. Точнее, потерялась, когда её положили в другой раздел в библиотеке. Вик взяла лупу и принялась рассматривать снимок песчаного камня с частыми рыжими, коричневыми и... синими включениями. — О, нет. Нет, это же... — Что случилось? раздался у плеча, заставив Вик вздрогнуть голос Эвана. Он подошёл со спины, причём Вик этого даже не услышала. Она нервно оглянулась, и Эван тут же подался в сторону. «Прости, я не хотел тебя пугать. Ты немножко задержалась, и я зашёл узнать, что случилось». «Немножко». Вик не сдержала смешка. Часы на камине показывали половину девятого. Она опоздала не только на ужин, но и на прогулку. «Всё хорошо, Виктория». Она замерла, не зная, что сказать. Эван уже был полностью готов к прогулке. Чисто выбритый, даже от и усов избавился. С маской в руках и в чернильно-чёрном костюме, расшитом серебром не так сильно, как её платье. Ему очень шёл сдержанный костюм короля ночи. Он не превратил его в ряженого, а просто придал таинственности и сказочности. Наверное, это и есть то, что называют романтикой. «Ты не злишься?» — тихо уточнила Вик. Эван был сосредоточен. Между бровей застыла морщинка. Пахла дымом. Раньше она бы решила, что это реакция на её своеволие. Раньше она бы списала это на ненависть. же так говорила. А она верила ей. «Не злюсь, я...» В какой-то момент Вик подумала, что он не продолжит. лэра никогда не опускаются до объяснений. Им не пристало поддаваться эмоциям. Но Эван все же сказал. «Я волнуюсь. Ты занята чем-то серьезным, а я не могу тебе помочь». Вик улыбнулась и вместо ответа сунула ему в руку лупу. «Смотри». Ее палец упирался в фиксограмму боксита. Уже потом она поняла, что ему это, возможно, не интересно Его дело на Бина никак не касается. Однако Эван послушно склонился и принялся рассматривать фиксограмму, приходя к тому же выводу, что и Вик. «Включение Эллинито. Это спутник самородного потенцита», — закончила за неё мысль Эван, почему-то ещё сильнее, начиная пахнуть огнём. Вик расплылась в довольной улыбке. Она ликовала, пусть Эван этого и не поймёт. «В аквилитии есть потенцит, причём самородный», О нём почти никто не знает. Воры в музее старательно замели все следы. «Почему тебя так интересует потенцит, Вик?» Она храбро призналась. «Потому что я расследую одно дело об убийстве сестры и брата. Оно, кажется, связано с потенцитом. Тебе нужна помощь». «Такого она не ожидала. А ты поможешь?» Эван склонил голову на бок, словно пытаясь что-то понять или решить. Вик, не дожидаясь его ответа, начала объяснять. «Я случайно по приезде в Эквелиту столкнулась со смертью сразу двух людей из одной семьи. Она принялась ходить по кабинету. Так ей лучше думалось. Эван остался у стола, опёрся на него. Не совсем спиной. И это Лэр». Вик чуть улыбнулась своим мыслям. Эван тоже, оказывается, не совсем типичный сиятельный. «Сидеть на столе — это же надо!» Стелла Бин выпала из окна. Дело об убийстве возбуждать не стали. Только я в тот день разговаривала со Стеллой. Она искала своего пропавшего брата, и я пообещала ей помочь с поисками. К сожалению, на тот момент Эрик Бин уже был мёртв день, два, а может быть и дольше. Он был убит в горах, где-то у моста Сокрушителя. Судебный медик сделал заключение, что Бина пытали перед смертью. А потом, чтобы скрыть это, его тело скинули со скалы. Бен участвовал в проекте воссоздания старой аквелиты», макет которой выставлен в Музее естествознания. Он по работе сталкивался с картами катакомб и штолен «Старые аквелиты». Ему предлагали сказочно разбогатеть. Как не знаю, но противозаконно и страшно. Самое интересное, Музей естествознания обокрали три луны назад. Вынесли как раз геологическую коллекцию. Она вернулась к столу. Эван чуть подвинулся. Её палец застучал по фиксограмме боксита. «Самородный потенцит — это сказочное богатство. Почти все сведения о краже в музее были уничтожены. Даже газеты в библиотеке. А дело в полиции спрятали так, что его еле нашли». «Вик, можно чуть более подробно?» Вик прищурилась. «Тебе доложить по всем правилам?» Эван спокойно пояснил. Я не это имел в виду. Можно чуть больше подробностей. вик в расстройстве развела руками. Но это и есть все подробности, Эван. Это Аквелита. Я тут не могу никого допросить. Не могу тут собрать доказательства. Даже как детектив ангелов мщения. Это все, что я знаю, все, что нашла. Кроме, конечно, дневников и книги. Она обошла стол и достала из выдвижного ящика найденное. «Вот это всё». Вик положила перед Эваном честно украденное. Рука Эвана замерла над медальоном на обложке книги. Он странно посмотрел на Вик. «И как она у тебя-ка, ты не хочешь знать?» — оборвала его Вик. «Да, Нарисы так себя не ведут. Но к сокрушителю этикет. Она не сможет притворяться всю жизнь. Она такая, какая есть. И она устала притворяться перед Эваном. Он или примет её такой...» или они всё же разойдутся. Она найдёт запасной план, как обезопасить себя. Дневники из тайника в доме Бинов. Труба из тайника в библиотеке. Там эту книгу спрятал у себя в столе Эрик Бин. В библиотеке ещё несколько карт пропали. Карты Штолин и катакомб. Эван задумчиво взял в руки книгу и принялся её рассматривать. «Вик, всё очень серьёзно. Можно подумать, я этого не знаю». «Два убийства — это всегда очень серьезно. Да и книга... Такие книги используются как тайники. Конкретно это, я полагаю, использовалось для кражи карт или иных сведений о старой аквилити. Только я ее открыть не могу. Не вижу, ма... эфир». Эван принялся водить указательным пальцем от одного края рамки медальона к другому, снова и снова. Каждый раз его движения становились всё затейливее и сложнее. Закончилось всё тем, что после особо сложного знака Вик даже показалось на миг, что он вспыхнул синим призрачным светом, медальон отъехал в сторону и открыл тайник. Там лежал тонкий мелкий свиток из кальки. «Вот, кажется, это то, что ты искала». Вик достала и развернула кальку и принялась рассматривать странные загогулины, одна из которых заканчивается жирным крестом, и ни одной поясняющей надписи. «Вот же бешеные белочки! И где искать карту, с которой полагается использовать эту кальку?» Виктория позвал ее Эван. Она подняла на него глаза, свернула кальку и убрала ее в книгу. «Библиотека». Она, конечно, сейчас закрыта, но там смешные замки. И не смотри так на меня, Эван. А я тебя, оказывается, совсем не знаю. век поняла его. Чарльз не раз предупреждал её, чтобы она вела себя правильно. Реннеров с непривычки трудно выносить. И я тебе такая не нравлюсь. Эван задумчиво сказал. Не знаю. Надо привыкнуть, если честно. Но библиотека никуда не сбежит до утра. «Утром сходим. Сейчас важнее иное. Что именно?» Он ткнул пальцем в книгу на столе. «Это». Вик непонимающе посмотрела на него. «И что с ней не так? Это тайник. И ты его легко вскрыл». Подобными тайниками пользуется вернийская разведка Вик. «Очень смешно». Отмахнулась Вик. «Вернийская книга, подаренная вернийским центром традиций. Конечно же, это может быть только вернийская разведка». «Эван, это не так. Слишком очевидно». Он закрыл медальон. «Медленно», явно показывая ключ Вик. «Ты забываешь, где находишься». Медальон сомкнулся, скрыв свою тайну. «И где же?» — вздохнула Вик. Эван сказал очевидное. «В аквелите. Тут половина местного населения, — говорит на Вернийском. Беженцы из Вернии сейчас в поисках лучшей жизни». Тут в библиотеке целые отделы литературы на вернийском. Да, древние никого не заинтересуют, но на это и расчет. Эван, это же крайне глупо. Искать нужную иголку тяжелее всего среди подобных. Завтра в библиотеке зайди в раздел вернийской литературы. И убедись, что там таких вернийских иголок больше, чем в Хвойном лесу. Тут много вернийцев. И много вернийских книг. Вик на миг прикрыла глаза, вспоминая. Жан Ришар, Легран, Шарль, Вифания, Триаль. В чём-то Эван прав. Тут много вернийцев и их потомков. Это в Волфенбурге книга на Вернийском будет заметна, а тут... Эван крайне серьёзно сказал. «Виктория, всё очень серьёзно. С вернийской разведкой я не советую связываться. Очень не советую. Лучше передать дело в руки полиции». Вик еле сдержала смешок, вспоминая Томаса. «Не вариант. Вот совсем не вариант. Если это разведка, то детектива Дейла убьют раньше, чем он поймет, с чем и с кем он имеет дело». Она посмотрела прямо в глаза Эвану. В кабинете довольно заметно поднялась температура. «Эван? Я очень беспокоюсь». Каждое слово давалось ему с трудом, и Вик понимала его. Тяжело доверять мелкой пиголице вроде неё. Она положила свою ладонь поверх его пальцев, как он сегодня. «Я буду очень осторожна, Эван. Буду советоваться с тобой, хорошо?» «Виктория». Она спешно и неуклюже сменила тему. «Эван, ты что-нибудь знаешь о вернийской разведке? О том, что им тут нужно? О том, как отсюда вывозят или собираются вывозить потенцип?» Он крепко сжал зубы, так что на скулах желваки заходили. Вместо ответа Эван взял её за руку и принялся аккуратно застёгивать пуговицы на манжете. Те самые, которые не успела застегнуть горничная. Кстати, а ведь она тоже вернейка, судя по едва заметному акценту. Стало немного обидно. Она от Эвана почти ничего не скрыла. Что ж, и такое бывает. век посмотрела на книгу об искусстве трубадуров. «И все же, если что-то выглядит как утка...» Эван продолжил, воспользовавшись паузой. Оно и крякает при этом как утка. «Виктория, это и есть утка. Это вернийская разведка. Это их почерк, понимаешь?» Она вздохнула. «Разведка так разведка. Сейчас уже поздно, так что в библиотеку поеду с утра. Там можно будет сравнить наш рисунок с пропадавшими картами. Как ты думаешь, крестик на карте...» «Указание на месторождение потенцита?» «Очень может быть. Тогда мне срочно нужен жабер». «Жабер? И зачем?» Вик решительно сказала, чтобы взять за жабры. Она взяла дневник Бина и принялась его листать. «Сейчас всё поймёшь». Дверь со стуком открылась. В кабинет вошёл лакей. «Простите, Лэрн, Нариса». С причала телефонировали с уточнением о прогулке по реке иван прикрыл на миг глаза, Айвик рассмеялась. Он тоже забыл о планах на эту ночь. И ведь побрился даже для чего-то. «Виктория...» Он предоставил выбор ей. «Тебе это очень важно». «Безумно», — признался иван «Тогда почему бы и нет? Только утку уберу, чтобы не крякала». Лодка легко скользила по чёрной глади реки. Двое гребцов в белоснежных блузах, облегающих чёрных брюках и беретах, мощно и слаженно работали. Жручала вода, изредка скрипели уключины. Корм чей, стоя за спинкой дивана, на котором расположились Вик и Эван, что-то рассказывал про острова, аквелиту и дома, мимо которых они проплывали. Гитарист, расположившийся на носу лодки, явно отвечал за романтику. Он что-то наигрывал, лёгкое и неузнаваемое. Небеса расцветали огромными шарами магических фейерверков. Вдалеке скользили такие же лодки, с которых доносился фривольный смех, а иногда странные звуки, о происхождении которых Вик предпочитала не задумываться. Пахло близким морем. Иногда лодка проходила под мостами, и кормчий громко объявлял их название, словно это что-то значит иван сидел так близко, что Вик чувствовала не только навязчивый запах роз, но и жар его тела. Очень притягательный жар. Щеки горели, и Вик чуть наклонилась к реке, чтобы прикоснуться к холодной сизой воде. «Настоятельно не рекомендую», — тихо сказал иван «Вик выпрямилась». «Почему?» «У домов поблизости нет канализации». Охотно пояснил она а потом замер, Гитарист цокнул языком. «Прости, всю романтику испортил». Вик улыбнулась. «О таком лучше знать. Да и во мне романтики не очень много». Эван вопросительно выгнул бровь. «Это ты о чём? Помнишь прогулку на лодке по Лебединому озеру?» Эван улыбнулся краешками губ. «Это когда ты съела несколько порций мороженого и потом заболела?» «Нет. Это когда я накупила в качестве отговорки мороженого?» и заставила тебя катать на лодке чопорную Кейт, рассуждавшую о долге и прочем, а сама отсиделась на берегу. И Кейт, возможно, тогда болтала не о долге. Я тогда не заболела. Он понятливо кивнул. Просто не захотела меня видеть. Я тогда была на тебя зла. И чем я провинился перед тобой? Он взмахнул рукой, и Вик была готова поклясться, что она снова, пусть на краткий миг, но увидела вспышку. Серая долина всё же аукнулась ей. Сфера тишины. Другие нас не услышат. А мы их да. Так ты расскажешь? Ты правда хочешь знать, Эван? Виктория, мне кажется, тайны только делают больно и тебе, и мне, приводя к ложным выводам. Она честно предупредила, вглядываясь в синие, опять прищуренные глаза. — Боюсь, тебе не понравится. Виктория. Она отвернулась. Нарисы вообще-то о таком не говорят. «Мне тогда... Мне все уши прожужжали про твоих... Моих кого?» «Лю...» Начала была Вик, резко поворачиваясь к Эвану, но тот не дал ей договорить, прижал к её губам свой указательный палец. «Ш-ш, я понял. Вик, у меня уже тогда была невеста. У меня не было никаких романов, слова чести. Про юность сказать такого не могу». Но когда я начал ухаживать за тобой, у меня никого не было. Я уже поняла. Гитарист принялся наигрывать что-то мелодичное, пронзительное, что-то прошептав при этом. Вик тихо подалась к Эвану. Он что-то сказал? Я не владею вернийским. Он сказал, что тальмейцы ничего не понимают в любви и романтике. Ближайший гребец чуть дёрнул плечом. Кажется, он был полностью согласен с мнением своего друга. «Можно подумать, верницы понимают», — возмутилась Вик. Кормчий за спиной громко объявил. «Мост князей!» Грибцы словно по команде приподняли весла над водой. Лодка замедлила движение. Сейчас её несла вперёд только река, крайне медлительная в этом рукаве. Многочисленные фонарики вдоль бортов погасли, и под высокий мост лодка заплыла в полной темноте. Кормчий ещё сказал что-то об одиноких сердцах и робких первых поцелуях, когда это случилось. Тёплые, чуть шершавые ладони прикоснулись к лицу Вик, легко погладили его, а потом губы Эвана накрыли её рот и нежно поцеловали. Во всяком случае, ничем иным это не могло быть. Хорошо, что благодаря службе в Восточном дивизионе Вик знала, что синематограф лжёт. От поцелуев дети не появляются. Они появляются несколько от иного. Но про владение этими знаниями она Ивану не скажет. В слегка кружащуюся голову лезли всякие глупые мысли. И Вик с трудом сдержалась, чтобы, когда лодка выплыла из-под моста, и Эван чуть отклонился назад, старательно рассматривая Вик и что-то ища в её глазах, не сказать. «Так вот, для чего ты побрился?» Это было бы совсем не вовремя и не соответствовало бы моменту. И про неработающие механизмы мысль тоже была плохой. Ему незачем знать, что Вик разрядила бы их в него, а потом бы думала, зачем она это сделала. И про привычно текущий в Эвана эфир тоже не стоит говорить. Он сам понял, что был едва не атакован просто от неожиданности и... Виктория, я люблю тебя, солнышко. И ничего не надо говорить в ответ. Совсем ничего, иван Совсем ничего. Подтвердил он, обнимая её за плечи и притягивая к себе. Ты замёрзла и не сказала. От Эвана потекло тепло. А вопрос можно задать? Можно. Почему? Нет. Зачем? Когда? Не знаю, когда, солнышко. Совсем не знаю. Может, когда ты давала показания в суде по делу мультиубийцы из Олдена, а я сидел в зале суда и боялся за тебя. Или когда вы уехали всей семьёй на отдых в Даду, а я не смог вырваться со службы, и мне чего-то не хватало. Или кого-то. Или когда тебе было 17, и ты танцевала с Лэром Фицроем, а он потом... Э, он после того бала заболел и уехал в поместье поправлять здоровье. О да, он тогда сильно заболел. О том, что у него самого тогда был огнестрельный перелом, Эван промолчал. О той дуэли даже Роб не был в курсе.